либо через пешеходный переход прямо перед капотами пыхтящих автомобилей на другую сторону Владимирского шествовала белокурая девушка в чёрной юбочке и итальянских лодочках с большой деловой сумкой, содержавшей в себе третье по счёту из главных сочинений великого немецкого философа Иммануила Канта. Воистину, есть предел человеческой твёрдости и воздержанию. Крепость под названием Сергей Петрович Плещеев пала без единого выстрела. Девушка неторопливо перешла проспект и стала удаляться по перпендикулярной Владимирскому улочке. Загорелась стрелка, и Сергей ринулся вслед им, так будто от этого зависела его жизнь. В несколько секунд он обогнал свой эстетический объект, и послушная машина замерла перед небольшим кафе с милым названием Эльф. Действительно Эльф, Эльфа, Elfic, как там у Толкина эльфийских девушек называли фея. И вот когда до Прещеевской девятки ей оставалось пройти ровно 5 шагов, Сергей открыл дверцу. Выпрыгнул наружу и направился прямо к девушке. По части неожиданных эффектов он был признанный мастер. Извините, улыбнулся он, поправляя очки. Понимаете, я только что видел вас в книжном магазине и хотел было спросить кое о чем. Девушка подняла глаза, и он отметил, что она совсем не испугалась его. Вы меня не заметили, хотя я рядом с вами стоял. Сергей Петрович дружески улыбнулся. Хотите докажу? Вы купили критику способностей суждений за двенадцать тысяч рублей и порывались заплатить продавщице, потому что привыкли к лоткам. Верно? Помедленно согласилась девушка, и Плищев понял, что начало положено. И вот я надумал выяснить у умного человека. Вы позволите? Слушаю вас. Всё ещё немного насторожённо ответила Философиня. Видите ли, я хотел спросить: что вы думаете об антиномиях Канта? Моему поколению с пелёнок внушали, ну, помните, три источника марксизма: немецкая классическая философия, Гегель, Кант. А теперь я где-то вычитал, что на самом деле в системе Канта всё иначе. Девушка наконец улыбнулась. Так с ходу этого не объяснишь. Зачем же с ходу? Не растерялся плещеев. Давайте зайдём в кафе. Вот оно, кстати, тут рядом. И за чашечкой кофе вы всё мне расскажете. Я вас приглашаю как консультанта по философии Канта. Господи, уже и стихами заговорил. Ну, раз так, девушка тоже засмеялась. Честно говоря, я вовсе не возражаю. Я очень люблю это кафе. Эльф действительно оказался очень милым. Небольшое, уютное, тихое заведение. Сюда не ходили ни молодцы в малиновых пиджаках, ни валютные путаны, ниённая порцель в косухах и банданах. Разве ж то время от времени нарушали общее благолепие косматый художники с Пушкинской 10. Но сейчас не было и их. Только чинно сидели за угловым столиком мама, папа и сын дошколёнок, с аппетитом упивывавший за обе щёки пирожное. Что желает дама, спросил прищаев, кстати, я забыл представиться, Сергей. Даша, просто ответила девушка. Они разместились за столиком у окна. Даша маленькими глотками прихлёбывала кофе, время от времени откусывая крохотные кусочки от пирожного. Вы обещали мне про Иммануила Канта, прервав любование, напомнил Прищеев. Он был человек очень нетривиальный, начала рассказывать Даша. Чувствовала, что предмет свой она любила и знала. Никуда не уезжал из Кёнигсберга и преподавал в университете географию, причём рассказывал о городах и странах так красочно, как будто видел их своими глазами. жил один в маленьком домике